На площади выстроились стрельцы, пришедшие из Астрахани, в малиновых кафтанах приказа Головленкова. Прохожие, глядя на стрельцов, шутили. Не подошла яику Асина. Малины нагонились с бердышами. Не едины бердыши пищали тож и карабины. В церкви воротной башни забрякал колокол. Жители в пестрей одеждами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 Будет к вам спрос отслужилого государева человека. Слушим, батя. Впереди к царским вратам выдвинулся в малиновом кафтане при сабле, длиннобородый русый человек. Широкопо, никонианский щепотью перекрестился, приложился к образам Николе Спасу и Богородицы. Народ роптал: "Три перстник, то новшец. Треиперсник, крестящийся тремя пальцами, сторонник новой веры, не конянец. Голова слыша возгласы, не ответил. Вошёл нам вон у бокового предела, махая шапкой, зажатой в правой руке, изгибаясь взад-вперёд, будто кланяясь, начал громко грубым голосом Вопрошу я вас, люди яецкие, вот, как воры были на Яетике со Стенькой Разиным, что в прошлый месяц в море ушёл. То куда Стенька подивал государю, царёву грамоту, что привезли ему для уговору из Астрахани, послы от астраханского воеводы князи Ивана Семёновича, ичли ему и дали тою грамоту. Мой спрос первый, и сказывайте не кривя душой, бо в храме Божьем Господь Бог, угодник и царь государь вас всех к нел живому ответу зовёт. Кретче вы прошай, глава. А как разумею, так и прошу, вихляясь спереди назад, ответил глава. Да чего ты как древо по ветру матаешься? Абык так не в том дело. Вы после теперь пущай за вас духовный отец скажет, прибавил глава. Седой протопоп в фиолетовой камилавке вышел из боковых дверей алтаря, встал против вот царских врат, не оборачиваясь в голове, перекрестился медленно и каким-то козлиным, тонким голосом ответил: Перед Господом Богом даю ответ, что того, куда подевали государеву грамоту, не ведаю. И снова неспешно ушёл в алтарь. Много проведал голова, проведаю. Эй, кто знает, сказывай. Сирели бородатые лица, истово крестились большие руки, мелькали синими рукавами, золотились и смолью отливали волосы на головах. Полосы света протянулись из узких башенных окон, пронизывая клубы пара.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 сказывать на двор стенька разин в тое время принял послов тож не возбранил и круг для того собрал а говорил послам государевым так а государевым царёвым и великого князя всея руси поправил голова грамота она есть грамота да кто её послал сумнюсь сомня с не мыслю, чтобы она была государьева доподленная, и много про то знаю. Цар меня хоше простить, да бояра не жалуют. Боярам я на сем свету не верю. А куда подевал он той грамоту, того не глядел? Выступил торгаш из яецских стрельцов, крикнул: "Чуй, голова, я ведаю. А, ну Так как атаману, вору, говорю вам вору, разину грамота та и не показалась, что не верилось ему, как вины его великий государь отдаёт. Стойко ты, яицской, в грамоте-то мне ведомо не указано было, что вины вору великий государь отдаёт. Не было того слова в грамоте. Ну и вот. Он атаману и грамоту подрал и в песок втоптал. Домолл, да когда другая доподлинная да грамота ко мне придёт, тогда я и повинную дам. Голова мотаясь нам вони шарил по толпе глазами, сказал громко: "Эй, государевы исцы, спешите! Что сказал сияйский торгован ли посадский, имя его тоже спешите. Досыщите про него доподлинно, кто таков?" Толпу будто ураганом шатнула. Не править городом, государь к нам наехал. В богорылым тычит, осыщиком весь даёт. Эй, голова, худой твой закон. Для вас худ, для меня хорош. Всё изведаю. Не скажете добром того, кто не сговорный, возьму за караул. Берегись так городом править. На усть море живёте, ведаю спокон веков разбойники. Да очи великого государя не дреманны, и десница крепко царёва. Ятцы на Ивана уходили, рано лаешь народ, спрашивай прежде. Ещё вот, куда вор стенька Разин угнал есырь татарский, что захватил на Емансуге под Астраханью? Девок с жёнками в Калмыкии продал мужиск пол с собой ввёл в море куда крепостные большие пушки вор вылочил оголил стены пушки что поменьше с собой забрал большие в море утолок да ещё говорил а город яек срыт надо помех ученит много вольному люду вот что кто-то злым голосом ни впопад крикнул Мы служилы сыщик людям головы как кочетам умеем вертеть. Эй, кто от вас в храме божьем угроздные речи кричит? Сам ты храм-то кружечным двором сделал, альбо приказом сыск чинишь? Исцы, запишите речи тех людей и сыщите про них. А я и как атаман сказал, не устоит с роем. Исцы! Кличлучший стрельцов. За окнами башни раздались выстрелы из пушек и ружей, потянуло в открытые окошки пороховым дымом. Бухнуло на раскате угловой башни сторожевая пушка исколокольне взвыл набат. Голова потряхивая брюхом, схватил в правую руку пистолет, в левой держа шапку, сбежал сам вон из чёс вольтаря. Завернуть что ль, чёрта? Пождём. Кто бьёт спушек, то на Мари и Сукнин с Рудаковым. Запасные суды захватили, побегли, ушли. Стрельцы Виш упредили, в камышах дозор скрылся. После слов стрельцы упредили, голова, придерживая сбоку саблю, вышел из алтаря. Народ уходил из церкви. За городскими воротами на обрыве стоял глава Сакмышев, привычно мотаясь взад-вперёд, кричал, махал обнажённой саблей: "Псов ведите в башню, сам погляжу заковать их и в крепкой тюрьме караул, чтобы". В гору с берега вели десятка с два казаков и стрельцов в голубых кафтанах. Все были с руками закрученными назад. Впереди Саул сукнин, руки также связаны, исауский кафтан с перехватом разорван. Правое полуалаклась, чёрные волосы капали на шею кровью. За ним Хромая, опустив седую голову, шёл древний рудаков. Зоркие глаза не мигая глядели из-под серых бровей. Вид старика с опущенной головой был упрям и злобен. Голова Сунов на ходу саблю в ножны, поля песком шагнул к связанным и ударив кулаком в лицо Сукнина, крякнул: "Ха, вот тебе, государев супротивник, вор". Неуклюже размахнулся ещё и тягнул Рудакова в седой затылок. Из носа у Сукнина закапала кровь, но он молчал, шёл как прежде. Рудаков ответил на удар матерно: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 Исак Мышев остался доволен. Изба, в которой поместился он, стояла близко к воротам степь и некурная, с палаткой в печи. Жил тут, сказывали, воровской казак, сбежал крадену. То ещё посердцу было в голове, что хозяйка старуха, глухая крепко. В передних углах лицевой стороны глава приказал стрельцам приладить факелы и зажечь.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 У избы на карауле пять стрельцов, пять бердышей билели в лунном свете лезвиями. В полукафтанье сером, на боку сабля без шапки, голова проходя мимо избы к воротам сказал дозору: "Водки куплю, не дремли, ребята. Не бойся, Фанасик Кузьмич. Стоя не спим". За воротами бескрайние мутно-желтеющие под луной степи.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 И дело-кое заплакал заяц, уловленный ночным хищником. Голова пошёл обратно в город. У ворот стены два дозорных стояца. Один в мутно-красном в лунном свете, другой в тени, у затенённого сумраком кафтан казался чёрным, лицо серое. В водке ставлю, не дремлите, ребята. Не спим на дозоре. Мы голова не дремлем.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 Вороты в степь завалю. Калмыки и всякие находники лезут, стрельцы чёрт их в душу. Говорят ласково: "Ороже злые", думал голова. С холма в кустах и вдаль под стену протекал ручей, сверкая подопрыгом. Должно-то вода из тейника башенного что лишнее есть? В крепостных башнях были колодцы на случай осады. Над ручьём, под сгорком чёрные лачуги, бани, иные землянки, иные рядом рублены в угол. Между чёрных бань, поблескивая туманной, всё те же торопливые струи. Сакпошев повернул от дороги к воротам, в сторону городских строений.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 Вот ты кто их украсил с людой да поздерой, чёрная в серебре. Поздера от чёски льна и кострика. Но вздрогнул и чутко насторожил ухо. Пустое. Мнилось, что будто на колокольне кто колокола шорнул. Пустое. Провалисть тетьма душу мутит, а сна нет.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 На широкой печи со свистом храпит старуха, пахнет мёртвым и прокислым. Эй, баба чёртова, не храпи. Страшно. А надо бы окно открыть. Храб с печи пущей с переливами. Вика ушка глухая, бий ботогом в окно не чует. Голова двинув с камью сел. Над столом помахал руками, будто брался не за перо, а за бердыш. Оттянул к низу тучного живота борду и привычно, кланяясь, подвинул бумагу. "Перво напишу чёрно без велечания". Склонился, обмакнул перо. "Воеводе Ивану Семёнычу князю" Отписка Афонки Сакмышева. Как ты, князье, водовелел письмом мне а яйки городке писать и доводить, что деется, то довожу без замечания в первый же день сей жизни. Отписку слю с гончим татарином урунчеем, а сказываю тебе, князь, Про я и город доподлинно. Перво в храме Спаса нерукотворного опрашивал я городовых людей про вора Стеньку Разина, про грамоту твою к нему. Прознал, что тую грамоту он вор подрал и потоптал. Другое Еванъ сукскихъ татарови Есыль Жёныки девок он в калмыки запродал а мужиск пол с собой в море уплавил и на 24 стругах больших ушёл гиляне в кюльзьюм море а будет слух не ложный есть то даваться станет шаху аббасу в подданство и тебе бы князь дать о том слухи отписку в москву боярину пушкину чтоб предупредить вора государевым послам к шаху. Для проведывания слухов на море и ходу по Кюльзьюму морю с лити господины князь Иван Семёнович со товарищи в подмогу коголаднее хожь главу Болтины Василия, ту народ шаткий, смутный и воровской, чего для моря близ. Церкви на меня кричали угрозно, и в тое время, как я уговаривал яицких не воровать и сказывать о грамоте, если ред татарскому и прочим, 12 казаков со стрельцы ворами Лапухина приказу, что ещё на Иловле реке сошли к вору Стеньке, своровали у меня, захапили суды в запас для маломочных. кинутый вором стеньки на яйке шатнулись с огненным боем в море да мы их с Божьей помощью уловили и заводчиков того дела сукне на фетьку доворского казака кондыревца рудакова заковав кинули в огленную башню и держим за караулом до твоего князь воевода указу а мыслю я их пытать, чтобы иных воров на яйке указали. А воров в ту тьмы темнога. И кричали в церкви, что вор стенька разень грозил яек срыть. Они где тому рады, да и сами того норовят. А коли государевой силы не будет беречь город, так и пущай строют. Амню так Что лучшеб яек отнести по реке дальше от моря, где ещё рвы копаны и надолбы ставлены и строенишка есть, а то ворам убегать подручно. Мало хлопотно будет такое дело городовое завести, каменю горам много город строить. А ведь чёрный яр по государю в царёву указу унесли же в иное место.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 снул синичком на кафтан и неожиданно мертвецки как пьяный заснул